Максим Горький, Каин и Артем Каин был маленький юркий еврей с острой головой, с желтым худым лицом. На скулах и подбородке у него росли кустики рыжих жестких волос, и лицо смотрело из них точно из старой растрепанной плюшевой рамки, верхней частью которой служил козырек грязного картуза. Из-под козырька и рыжих, точно выщипанных бровей, сверкали маленькие серые глазки. Они очень редко останавливались подолгу на одном предмете, но всегда быстро бегали из стороны в сторону и всюду сияли улыбки, робкие, заискивающие, льстивые. Каждый, кто видел эти улыбки, сразу понимал, что основное чувство человека, который так улыбается, боязнь перед всеми, боязнь, через секунду готовая повыситься до ужаса. И поэтому каждый, если ему было не лень, Усиливал злыми насмешками и щелчками это всегда напряженное чувство еврея, пропитавшее собой не только его нервы, но, казалось, и складки парусиновой одежды. Она, облекая от плеч до пят его костлявое тело, тоже вечно трепетала. Имя еврея было Хаим, но звали его Каин. Это проще, чем Хаим, это имя более знакомо людям, и в нем есть много оскорбительного. Хотя оно и не шло к маленькой испуганной словосильной фигурке, но всем казалось, что оно вполне точно рисует тело и душу еврея, в то же время обижая его. Он жил среди людей, обиженных судьбой, а для них всегда приятно обидеть ближнего, и они умеют делать это, ибо пока только так они могут мстить за себя. А обижать Каина было легко, Когда над ним издевались, он только виновато улыбался и порой даже сам помогал смеяться над собой, как бы платя вперед своим обидчикам за право существовать среди них. Жил он торговлей, конечно. Он ходил по улицам с деревянным ящиком на груди и тонким голоском кричал «Вакше, спички, булавки, шпильки, галантигейного тавагу, разные мелкие тавагу!» «Еще одна черта!» Уши у него были большие, оттопыренные, и они постоянно предали, как у пугливой лошади. Торговал он на Шихане, в местности, где отложилась городская голь и рвань, разные забракованные люди. Шихан – узкая улица, застроена старыми высокими домами. В них помещались ночлежки, трактиры, хлебопекарни, лавки с бакалеей старым железом и разной рухлядью. Их населяли воры и приемщики краденого, мелкие торгаши и торговки с ясным. В этой улице всегда было много тени, много грязи и пьяных. Летом в ней всегда стоял густой запах гниения и перегорелой водки. Солнце, точно боясь исквернить свои лучи грязью, только ранним утром осторожно и ненадолго заглядывало в эту улицу. Она расположилась по склону горы, недалеко от берега большой реки и постоянно была полна суд рабочими матросами с пароходов крючниками они тут пьянствовали и наслаждались по своему и тут же в укромных уголках воры дожидались их опьянения около тротуаров улицы стояли корчаги торговок пельменями лотки пирожников и торговцев трибухой толпы рабочего люда с реки жадно пожирали горячую пищу Пьяные дико пели песни и ругались, продавцы звонко зазывали покупателей, хваля свои товары, грохотали телеги, с трудом пробираясь сквозь группы людей, толпившихся в улице, покупающих или продающих, в ожидании работы или удачи. Хаос звуков вихрем носился в узкой канаве улицы, разбиваясь о грязные стены ее зданий. В этой канаве кипящей грязи, полной оглушающего шума и циничных речей, Всегда шныряли и возились дети, всех возрастов, но одинаково грязные, голодные и развращенные. Они бегали тут с утра до вечера, существуя за счет доброты торговок и ловкости своих рук, А ночью спали где-нибудь в стороне под воротами, под ларем пирожника, в углублении подвального окна, С рассветом эти тощие жертвы рахитизма и скурфулеза уже были на ногах, чтобы снова воровать вкусные куски пищи, выпрашивать негодные для продажи, чьи-то были дети. Всех. В этой улице изо дня в день и бродил Каин, выкрикивая свои товары и продавая их женщинам улицы. Они занимали у него на несколько часов 2 гривен с обязательством уплатить 22 копейки И всегда аккуратно платили. Вообще, у Каина были в улице большие дела. Он покупал у загулявших рабочих рубахи, картузы, сапоги и гармоники. У женщин юбки, кофты, грошовые украшения. Потом променивал эти вещи или продавал их с гривенником барыша. И ежечасно подвергался насмешкам, побоям, а иногда его даже обирали. Он не жаловался на все это, а лишь улыбался трагически кроткими улыбками. Бывало, захваченный в одном из темных углов улицы двумя-тремя молодцами, доведенными голодом или похмельем до готовности хоть на убийство, еврей, сбитый на землю кулаком или ужасом, сидел у ног своих грабителей и трепещущий, судорожно роясь в карманах, умолял их «Господа, добрые господа, не берите всех, как я буду торговать?» и худое лицо его дрожало от бесчисленных улыбок. но ну не пищи, давай только тридцать копеек!» Эти добрые господа хорошо понимали, что не следует вырывать у коровы все вымя для того, чтобы достать молоко. Случалось он, вставал с земли и шел рядом с ними по улице, балагурей улыбаясь, они тоже снисходительно разговаривали и посмеивались над ним, все держали себя просто и открыто. Кайн после такого события казался еще более худым и только. С Кагалом он, должно быть, жил не в ладу. Очень редко видели его рядом с единоверцем и всегда было заметно, что единоверец относится к Кайну свысока и презрительно. Был в улице слух, что будто бы на Кайна наложен херем, и одно время уличные торговки называли его проклятым. Едва ли это было верно, хотя За Каином и водились несомненные признаки еретичества. Он не соблюдал суббот и употреблял в пищу некошерное мясо. К нему приставали, прося и требуя объяснить, как он смел есть то, что запрещено его верой. Он сжимался в комок, улыбался и отшучивался или убегал, никогда ничего не рассказывая о вере и обычаях евреев. Даже несчастные детишки этой улицы преследовали его, Бросая ему в ящик и спину комья грязи, Корки арбузов и всякую дрянь. Он старался остановить их ласковыми словами, Но чаще убегал от них в толпу, Куда они не шли за ним, боясь, что там их растопчут. Так день за днем жил Каин, Всем знакомый и всеми гонимый, Торговал, дрожал от страха, улыбался. И вот однажды судьба тоже улыбнулась ему. В каждом уголке жизни есть свой деспот. На Шихане эту роль играл красавец артём, колоссальный детина с головой в густой шапке кудрявых черных волос. Эти мягкие волосы причудливыми кольцами сыпались ему на лоб, спускаясь до прелестных бархатных бровей и огромных карих глаз, продолговатых, всегда поддернутых какой-то маслянистой влагой. Нос у него был прямой, антично правильный, губы красные, сочные, прикрытые большими черными усами. Все еще круглое, чистое, смугловатое лицо было на диво правильно и красиво. Глаза, подернуты туманом, очень шли к нему, как бы дополняя и объясняя его красоту. Широкогрудый, высокий, стройный, всегда с улыбкой на губах. Он был на шихане грозой мужчин и радостью женщин. Большую часть дня он проводил лежа где-нибудь на солнечном припеке, массивный, ленивый, впивающий воздух и солнечный свет медленными вздохами, от которых его могучая грудь вздымалась высоко и ровно. Ему было лет двадцать пять. Года три тому назад он явился в город с артелью крючников промзинцев Промзино, село Симбирской губернии, откуда выходят на Волгу лучшие, то есть сильнейшие крючники, Максим Горький. И после навигации остался зимовать, поняв, что может и не работая приятно жить на средства своей силы и красоты. И вот с той поры он превратился из деревенского парня и крючника в любимца торговок пельменями, лавочниц и иных женщин шахана. Этот род занятий Позволял ему иметь пищу, водку и табак, всегда, когда он желал. Больше он ничего не умел желать, и так и жил. Женщины ругались из-за него, дрались. На замужних сплетничали мужьям, мужья и возлюбленные жестоко били их. Артем был равнодушен ко всему этому. Он грелся на солнце, потягиваясь как кот, и ждал, когда в нем зародится одно из немногих доступных ему желаний. Обыкновенно он лежал на горе, в которую упиралась улица. Тут, прямо перед собою он видел реку. За ней, вплоть до горизонта, широко расстилались луга. Кое-где на их ровном зеленом ковре лежали серые пятна. Это деревни. Там всегда тихо, ясно, зелено. А повернув голову влево, он видел свою улицу от начала до конца. В ней кипела шумная жизнь. Всматриваясь в ее темную суету, он различал фигуры знакомых людей, слышал голодный рев и, может быть, думал о чем-нибудь. Вокруг него по горе рос густой бурьян, торчали одинокие чахлые березы, обломанные кусты бузины. Тут золотородцы переживали похмелья и играли в карты, чинили платье или отдыхали от работы и драк. Среди них Артем был на дурном счету. Он неодолимо силен и часто озорничал, а потом очень уж легко он добывал свой хлеб. Это возбуждало зависть, и к тому же он редко делился с кем-либо своей добычей. Вообще, товарищеские чувства в нем были не развиты, и он не тяготел к общению с людьми. Если к нему приходили и начинали говорить с ним, он отвечал охотно, он сам не начинал разговора, если у него просили денег на похмелье, он давал но по собственному почину никогда не угощал знакомых. А среди них вошло в обычай каждую добытую копейку пропивать и проедать в компании. Сюда, в кусты, к Артему, являлись посланники любви, в виде оборванной чумазой девочки из улицы или такого же чумазого мальчика. Это очень юные люди, лет семи, восьми, редко десяти, Но они всегда проникнуты сознанием глубокой важности, возложенного на них поручения. Говорят они вполголоса и на их рожицах мина таинственности. «Дяденька Артем, тетка Марья велела тебе сказать, что муж у нее уехал, так чтобы ты сегодня нанял лодку, да в луга бы с ней поехал». Так лениво тянет Артем, и его прекрасные глаза мутно улыбаются. «Непременно что могу а вот что это какая она тетка то марья лавочница чай укоризненно говорит посланить лавочница да это которая рядом с железной лавкой чай рядом с железной лавкой анаия николаевна что уж ну ну я брат ведь знаю я ведь это так для шутки говорю будто позабыл а ведь я марию знаю Но посланец не уверен в этом. Он хочет хорошо исполнить свое поручение и настоятельно объясняет Артему. мария это которая маленькая и румяная, рядом с рыбой». «Ну-ну, которая рядом с рыбой, вот чудашка ты! Ведь я разве спутаю?» «Ладно, скажи ей, Марья, еду!» «Едет, мол, иди!» Тогда посланец корчит сладчайшую рожу и тянет. «Дяденька Артем, дай копеечку!» «Копеечку! А коли нету ее!» — говорит Артем, засовывая обе руки разом в карманы своих шаровар. И всегда находит какую-нибудь монету. Радостно усмехаясь, посланец мчится возвестить возлюбленной печеночнице об исполненном поручении и с ее тоже получить награду. Он знает цену денег и нуждается в них не только потому, что голоден, но и потому что он курит папиросы, пьет водку и имеет свои маленькие сердечные дела. На другой день после такой сценки Артем еще более чем всегда недоступен впечатлениям бытия и еще более красив своей редкой красотой могучего, но смиренного животного. Так тянулось это сытое, почти бессознательное существование, спокойное, несмотря на множество ревнивцев, ревнивец, и завистников, спокойное потому, что оно охранялось страшной силой Артемова кулака. Но иногда в карих глазах красавца сгущалось что-то грозное, темное. Его бархатные брови сурово сдвигались, смуглый лоб разрезывала глубокая морщина. Он вставал и шел из своего логовища в улицу, и чем ближе он подходил к ее суете, тем более округлялись зрачки его глаз. Чаще вздрагивали тонкие ноздри. На левом плече у него висит желтая куртка из крестьянского сукна, правая покрыта рубахой, и сквозь нее видно, какое это могучее плечо. Сапог он не любил и ходил всегда в лаптях. Белые анучи, красиво перекрещенные оборами, рельефно обрисовывали икры ног. Шел он медленно, как большая грозовая туча. Улица знает его повадки и уже по лицу видит, чего ей ждать от Артема. Раздается предупреждающий шепот. «Артем идет!» Красавцу торопливо очищают дорогу, отодвигая в сторону лотки с товарами, корчаги с горячим, заискивающие улыбаются ему, кланяются. Он же идет среди знаков внимания к нему и боязни перед его силой. Идет угрюмый, молчаливый, дико прекрасный, как большой зверь. Вот его нога задевает золоток с рубцом, печенкой, легким. И все это летит на грязную мостовую. Торговец отчаянно вскрикивает и ругается. — А ты что стоишь на дороге? — спокойно, но зловеще спрашивает Артем. — Какая тебе быку тут дорога? — воет торговец. — А ежели я тут хочу идти? Под скулами Артема вздуваются большие желваки, И глаза у него, как раскаленные до красна гвоздья. Торговец видит это и бормочет. ускай тебе улица-то!» Артем медленно двигается дальше. Торговец идет в трактир, берет там кипятку, моет в нем свой товар и через пять минут снова кричит на всю улицу. «Печенка, легка, сердце горячо!» «Матрос, иди на почине, язык отрежу!» «Тетка, купи горло!» Кому нужно сердце горячо, печенка легка. Волнуется гул голосов и тяжелый запах гнили, водки, пота, рыбы, дегтя, луку. Люди расхаживают по мостовой, мешая двигаться лошадям, Кричат, торгуются, смеются. Высоко над ними голубая лента неба, Мутная от пыли и грязи, поднятая на воздух этой улицей, В которой даже тени от домов, Кажутся сырыми и пропитанными грязью. «Галантигей на ватавагу, нитки, иголки!» Возглашает Каин, следя за Артемом, Страшным для него более, чем для других. «Пироги с огрушей покупай да кушай!» Звонко заливается молодая пирожница. «Луку, зеленого луку!» Вторит ей другая. «Квас, квас!» Сипло квакает низенький толстый старик С красным лицом, Сидя в тени катки своего товара. А человек, известный в улице под странным прозвищем драного жениха, Продает какому-то судорабочему грязную, но крепкую рубаху со своего плеча И убедительно кричит ему «Дубина, где ты купишь за 2 гривен такую парадную вещь? Ведь такой рубахи купчиху сватать можно, с миллионами, черт!» Вдруг сквозь общий дикий, но гармоничный рев и вой прорезывается звенящая нота детского голоса. «Подайте, Христа ради копеечку, сироте одинокому! Ни отца нету, ни матери!» Странно и чуждо всему звучит в этой улице имя Христа. «Артюша, поди-ка сюда!» ласково восклицает бойкая солдатка Дарья Громова, торгующая пельменями. Где ты пропадаешь? Что нас забываешь? Много продала, — спокойно спрашивает Артем, И легким толчком ноги опрокидывает ее товар. Пельмени желтые, скользкие, Ползут по камням мостовой, и от них идет пар. А Дарья, готовая драться, яростно кричит, Бестыжий, твои зенки, грабитель! Как тебя земля-то носит, верблюд астраханский! Над ним хохочет. Все знают, что она простит это Артему, а он все так же медленно двигается дальше, толкая всех, налезая на людей грудью, наступая им на ноги, и впереди него быстро, как змея, ползет предостерегающий шепот. Артем идет! В этих двух словах даже тот, кто впервые слышит их, чувствует угрозу и уступает Артему дорогу, осторожно посматривая на мощную фигуру красавца. Вот Артем встречает одного из знакомых босиков. Они здороваются. Артем так сжимает своей железной лапой руку знакомого, что тот кричит от боли и ругается. Тогда Артем сжимает ему пальцами плечо или как-нибудь иначе причиняет боль и молча спокойно наблюдает, как человек стонет и охает под его рукой, задыхается от боли и шепчет «Пусти, палач!». Но палач неумолим, как судья. Каин тоже нередко попадал в жестокие руки Артема, который играл им как ребенок букашкой. Это своеобразное поведение силача называлось на шахане «Артюшкин выход». Оно создавало ему массу врагов, но они не могли сломить его чудовищной силы, хотя и пробовали. Так однажды подобрались семеро здоровых молодцов, одобренные всей улицей, Они решили поучить и усмирить Артема. Двое из них очень дорого заплатили за эту попытку. Остальные отделались легко. Другой раз лавочники, оскорбленные мужья, поредили знаменитого городского силача-мясника, не раз выходившего победителем из борьбы с атлетами-циркистами. Мясник взялся за крупное вознаграждение избить Артема до полуусмерти. Их свели и артем никогда не отказывавшийся драться по охоте вышиб мяснику руки из ключицы и ударом под душу уложил его на месте без сознания это еще выше подняло престиж артемовой силы и конечно еще более создало ему врагов а он по прежнему продолжал свои выходы сокрушая все и всех на своем пути какие чувства выражал он так быть может Это была месть городу и порядком его жизни со стороны человека полей и лесов, оторвавшегося от своей почвы. Быть может, он смутно чувствовал, как город губит его, заражая своим ядом его телу и душу, и, чувствуя это, он так боролся с роковой силой, порабощавшей его. Его выходы заканчивались иногда в участке, где полиция относилась к нему лучше, чем к другим людям из Шахана, удивляясь его баснословной силе, забавляясь ею, зная, что он не вор и не способен быть вором, глуп для этого. Но чаще после выхода Артем шел в какой-нибудь притон, и там его брала на свое попечение одна из женщин, влюбленных в него. После своих подвигов он был мрачен и капризен. В глазах у него сгущалось что-то дикое, и неподвижностью своей физиономии он походил на идиота. Какая-нибудь промасленная до костей торговка, ядреная баба бальзаковского возраста, ухаживала за ним с видом собственницы этого зверя и с чувством страха перед ним. «Может, пивка заказать еще пару, Артюша? Али наливочке какой? А покушать ты не желаешь ли чего?» «И что это ты у меня сегодня такой усталый? Отвяжись!» — глухо говорил Артем, и она на несколько минут переставала суетиться около него, а потом снова принималась спаивать красавца, ибо она уже знала, что трезвый артём был скуп на ласке. И вот судьбе, часто слишком шутливой, угодно было, чтобы этот человек и Каин столкнулись. Случилось это так. Однажды после выхода и обильной пирушки, сопровождавший его, Артем со своей дамой, пошатываясь, шел к ней в гости узким и пустынным переулком подгородной Слободки. Его ждали тут. Несколько человек бросились на него и тотчас же сбили его с ног. Ослабленный вином, он защищался плохо. И тогда эти люди чуть ли не в продолжении целого часа вымещали на нем бесчисленные обиды, Внесенные имя от него. спутница Артёма убежала, ночь была темна, место пустынно, У них были все удобства для полного расчета с артемом, и они действовали не щадя своих сил. А когда уставшие они кончили, на земле лежало два неподвижных тела: одно красавца Аёма, а другое человека, имя которому было красный козел. Посоветовавшись, что им делать с этими телами, молодцы решили Артема спрятать под разбитую ледоходом белину, лежавшую на берегу реки кверху дном, а красного козла взять с собой. Когда Артема потащили по земле к берегу, он очнулся от боли, но, догадавшись, что положение мертвого теперь для него выгоднее, молчал, сдерживая боль. Его тащили, ругали... И хвастались друг перед другом ударами, нанесенными силачу. Артем слышал, как Мишка Вавилов говорил товарищам, что он все норовил бить Артема пинками под левую лопатку, чтобы разорвалось сердце. А Сухоплюев рассказывал, что он бил все по животу, потому что если испортить человеку кишки, еда ему не пойдет на пользу. И сколько бы он ни ел, силы у него не будет ломакин тоже заявил что он два раза спрыгивал ногами на живот артема также блистательно отличились и все другие о чем они хвастаясь говорили все время пока не пришли к белине и не засунули под нее артема он слышал все их речи и слышал как они уходя единогласно решили что теперь уже ему артему не встать на ноги вот он остался один во тьме На куче сырого мусора, набросанного под белину в половодье волнами реки. Ночь была свежая, майская, и эта свежесть то и дело возвращала Артему сознание. Но когда он пробовал сползти к реке, то снова падал в обморок от страшной боли во всем теле. И снова приходил в себя, терзаемый болью, томимый страшной жаждой. Река как бы дразнила его бессилие. Тихо плескаясь о берег, где-то тут, близко к нему, Всю ночь он провел в этом положении, боясь стонать и двигаться. Но однажды, очнувшись, он почувствовал, что с ним случилось что-то хорошее, Очень облегчившее его боли. Он с трудом мог открыть один глаз и едва шевелил разбитыми опухшими губами. Был день, потому что через щели барки проникали под нее лучи солнца. Они создавали вокруг Артема мглу. Потом, кое-как, он поднял руку к лицу и ощупал на нем мокрые тряпки. Тряпки же лежали на груди у него и на животе. Он был совершенно раздет, и холод уменьшал его муки. — Пить бы, — выговорил он, смутно догадываясь, что около него должен быть кто-то. Дрожащая рука протянулась через его голову, и сунула в рот ему горлышко бутылки. Бутылка плясала в руке подававшего ее, била Артема по зубам. Выпив воды, Артем захотел узнать, кто тут около него, но попытка повернуть голову не удалась ему, вызвав боль в шее. Тогда, хрипя и заикаясь, он начал говорить «Водки, внутробы стакан, и снаружи вытереть!» Тогда бья чай, встал... «Встать? Вы не можете встать? Вы же весь синий и пухлый, как утопленник. А водка это можно? Водка есть? Я имею целую бутылку водки!» Говорили тихо, робко и очень быстро. Артем знал этот голос, но не помнил, кому он принадлежит. которой из женщин?» «Давай!» — сказал он. И опять кто-то, очевидно избегавший его глаз, протянул ему бутылку сзади через голову. Артем, с усилием глотая водку, смотрел одним глазом в сырое черное днище белины, поросшее грибами. Отпив более четверти бутылки, он вздохнул глубоко и облегченно, и с хрипом в груди заговорил слабым голосом, лишенным оттенков. — Чисто меня делали, но... — Погоди, встану я, тогда держись. Ему не отвечали, но... Он слышал шорох, точно кто-то отскочил от него. И затем стало тихо, только волны плескали, да где-то далеко пели дубинушку и ухали. Пронзительно взвизнул свисток парохода, взвизнул, оборвался, и через несколько секунд мрачно загудел, точно навсегда прощаясь с землей. Артем долго ждал отклика на свои слова, но под беленой было тихо, И ее тяжелое днища пропитанные зеленоватой гнилью, качалось над его головой, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз, точно желая с размаха упасть и раздавить его насмерть. Артему стало жалко себя. Он проникся ясным сознанием своей почти детской беспомощности, и вместе с тем ему стало обидно за себя. Его такого сильного, такого красивого! Так изувечили, обезобразили. Слабыми руками он начал ощупывать ссадины И опухоли на лице и груди у себя, А потом с горечью выругался и заплакал. Он всхлипывал шмыгал носом, ругался И, еле двигая веками, выжимал слезы, Наполнявшие его глаза. Они, крупные и горячие, лились по его щекам, Текли ему в уши. И он чувствовал, что от слез внутри его как бы что-то прочищается. «Ладно, погодите!» — бормотал Артем сквозь рыдания И вдруг услышал, что где-то близко точно передразнивая его, тоже раздаются заглушаемые рыдания и шепот. «Кто это?» — грозно спросил он, хотя ему было страшно чего-то. Ему не ответили на вопрос. «Тогда...» Собрав все силы, Артем повернулся на бок, зверем зарычал от боли, приподнялся на локте и увидел в мгле маленькую фигурку, сжавшуюся в комок у борта белины. Обняв свои колени длинными и тонкими руками, этот человек прижал к ним голову, а его плечи дрожали. Артему показалось, что это подросток-парнишка. «Иди сюда!» Тот не послушался, продолжая трястись, как в лихорадке. У Артема от боли и страха перед этой фигурой Помутилось в глазах, и он завыл. «Иди!» В ответ ему посыпался целый град дрожащих, торопливых слов. «Что же я вам сделал худого? За что же вы на меня кричите? Разве я не вымыл вас водой и не напоил, и не дал вам водки?» Не плакал я, когда вы плакали, и не было больно мне, когда вы стонали? О, бог мой господь мой, даже и доброе мое только муки несет мне. Что я сделал худого душе вашей или телу вашему? Что могу я сделать вам худого? Я, я, я!» И, оборвав свою речь тремя воплями, этот человек замолчал, схватился за голову руками и стал раскачиваться из стороны в сторону, сидя на земле. «Каин!» — Это... ах ты! — Ну и что? — Тьфу, ну-ну! — э -э, Все это ты? — Ай! — Ты поди сюда! — Чудак ты! Артем растерялся от неожиданности и вместе с тем почувствовал, что в нем вспыхнула какая-то радость. Он засмеялся даже, когда увидел, как еврей на четвереньках робко ползет к нему и как бы изливо мигают маленькие глазки на смешном лице знакомому Артему. «Смело иди, ей-богу, не трону!» — счел он нужным ободрить еврея. Каин подполз к его ногам, остановился и стал смотреть на них с такой боязливой, просительной улыбкой, точно ждал, что они растопчут его истощенное страхом тело. «Ну, вот так ты! И все это ты сделал! Кто тебя прислал? Анфиса?» — допрашивал Артем, едва ворочая языком. «Я сам пришел!» «Сам врёшь!» «Не вру, не вру!» — быстро зашептал каин «Я сам пришёл, пожалуйста, поверьте мне! Я расскажу, как я пришёл. Вот, слушайте, я узнал об этом в грабиловке. Я пью чай и слышу, Артёма ночью забили до смерти. Я не верю! Э! Разве можно вас и забить до смерти? Я посмеиваю себе! О, думаю, глупые люди! Этот человек, как Самсон! Кто из вас может одолеть его?» Но они все приходят и говорят, забили, забили, и ругают вас, и смеются. Все рады, и я поверил и узнал, что вы тут. Уже приходили сюда смотреть на вас и говорили, что мертвы вы. Я пошел и пришел, и увидел вас, вы стонали. Я думал, видя вас, самого сильного человека на свете, вот убили его. Такая сила, такая сила. Мне стало, извините, жалко вас». «Я подумал, что нужно омыть вас водой, и сделал так, а вы от этого стали оживать, я обрадовался этим! по как я был рад этому! Вы не верите мне, да? Потому что я жид, да? Но нет, вы поверьте, я скажу вам, почему я обрадовался, и что думал, я скажу правду, вы не рассердитесь на меня!» «Вот тебе крест, убей меня гром!» С силой побожился избитый красавец. Каин подвинулся еще ближе к нему, И еще понизил свой голос. «Вы знаете, как хорошо мне жить? Вы знаете это, да? Разве, извините, я не терпел от вас побоев? И разве вы не смеялись над пархатым жидом? Что? Это правда? а Вы извините мне мою правду, вы поклялись, не сердитесь. Я только говорю, что вы, как и все люди, гоняли жеда За что, а?» Разве жит не сын Бога вашего, и не один Бог дал душу вам и ему?» Каин торопился, бросал вопрос за вопросом, не ожидая ответов на них. В нем вдруг заколкотали все те слова, которыми он отмечал в своем сердце нанесенные ему обиды и оскорбления. Ожили в нем все они, и вот лились из его сердца горячим ручьем. Артему было неловко перед ним. «Слышь, Каин!» — глухо сказал он. «Брось это, я тебя, ежели я тебя пальцем теперь трону, или кто другой, разобью в куски, понял?» «Ага!» Торжествуя, вскричал Каин и даже чмокнул языком. «Вот, вы передо мной виноваты, извините! Не сердитесь на меня за то, что знаете, что виноваты передо мной! Я говорю, виноваты, но ведь я знаю, о, я знаю, вы меньше других виноваты, я понимаю это!» Все они только на меня плюют своей скверной слюной. Вы же на меня и на всех их. Вы многих обижали хуже, чем меня. Я тогда думал, вот этот сильный человек бьет и оскорбляет меня не за то, что я жид, а за то, что я, как все они, не лучше их, и среди них несу свою жизнь. И я всегда со страхом любил вас. Я смотрел на вас и думал, что и вы можете разорвать пасть льва или избить филистимян». «Вы били их, и я любил смотреть, как вы делали это, и мне тоже хотелось быть сильным, но я как плоха Артем хрипло засмеялся. «Вот уж верно, как блоха!» То, что говорил ему Каин, он почти не понимал, но да ему было приятно видеть около себя маленькую фигурку еврея. И под возбужденный полушепот Каина в нем медленно слагались свои думы. «Сколько теперь часов?» Чай поди-ка около полудня. А ни одна, небось, не идет навестить мило друга. А вот жит пришел, помог, говорит, люблю. А я его обижал, бывало. Силу хвалит, вернется ли она. Господи, как бы вернулась. Тяжело вздыхая, Артем представлял себе своих врагов, избитых им, и вот так же опухших, как он. И они так же, как он, будут валяться без сил где-нибудь но к ним придут свои товарищи, а не жид. Артем взглянул на Каина, и ему показалось, что у него в горле и во рту горько. Он сплюнул, тяжело вздохнул, а Каин все говорил, возбужденный, с перекошенным от волнения лицом и вздрагивая всем телом. — И когда вы заплакали, я тоже заплакал! Так жалко сделалось мне вашей силы! А я думаю, кто эта дразница? Я всегда любил вашу силу, Я молил Бога, предвечный Бог наш на небе и на земле, и выси небес отдаленных. Пусть будет так, что я буду нужен этому сильному человеку. Пусть я заслужу перед ним, и да обратится сила его в защиту мне. Пусть за нее я буду сохранен от гонений на меня, и гонители мои да погибнут от этой силы. Так я молился, и долго так просил я Господа моего, Пусть он создаст мне защитника из сильнейшего врага моего, как он дал в защитники Мордахею царя, победившего все народы. И вот вы плакали, я плакал, и вдруг вы закричали на меня, и молитвы мои пропали. Да разве я знал, чудак ты, виноват пробормотал Артем. Но Каин едва ли слышал его слова. Он раскачивал, взмахивал руками и все шептал страстным шепотом, в котором звучали радость и надежда, и обожание силы этого человека, и страх. «Наступил мой день, и вот я один около вас, все бросили вас, а я пришел. Ведь вы выздоровеете, артём это не опасно вам, и воротится к вам ваша сила. Подымусь, не крушись, а тебя за доброту буду беречь, как малого ребенка». Артем чувствовал, что понемногу ему становится лучше. Тело ноет меньше и в голове яснее. Нужно заступиться за Каина пред людьми. Что в самом деле? Он он, какой добрый, открытый, прям все говорит по душе. Подумав так, Артем вдруг улыбнулся. Давно уже его томило какое-то неопределенное желание. И вот теперь он понял его. «А ведь это я есть хочу. Ты бы, Каин, добыл чего поесть?» Каин вскочил на ноги так быстро, что едва не ударился о копы Небелины. Лицо его положительно преобразилось, что-то сильное и вместе с тем детски ясное явилось в нем. «Артем, этот сказочный силач, просит у него, Каина...» «Я... я сделаю вам все, все! Оно уже есть, вот тут, в углу, я припас, я знаю...» Когда кто болен, он должен есть, ну да, я, когда я шел сюда, то истратил целый рубль. Сосчитаемся, я тебе десять отдам. Мне ведь это можно, не свои у меня. Скажу дай и даст. Он добродушно засмеялся, а Каин при этом в смехе еще более просиял. Я знаю, вы скажете, что вы хотите, я все сделаю, все. А, у школе так, вытри меня водкой. Есть не давай, а сначала вытри, можешь ты. А почему не могу? Как лучший доктор сделаю. Вали, потрешь меня, и я встану. Встанете? Ох, нет, не можете вы встать. Я тебе покажу, как и не могу. Здесь, что ли, я ночевать-то буду? Че дело ты? А ты вот вытри меня, да беги-ка в слободу, к пирожнице Макевне, и скажи ей, что я к ней в сарай переберусь на житье». «Послал там соломы, что ли? Я у нее отлежусь, вот. За все про все я тебе заплачу, ты не сомневайся». «Я верю!» — говорит Каин, наливая водки на грудь Артема. «Я верю вам больше, чем себе! Ах, я знаю вас!» «Ух, три, три! Ничего, что больно! Три, знай! а вот-вот-вот!» — вот, рычал Артем. «Я пойду для вас и утоплюсь!» — объяснялся Каин. «Так, так, так!» Плечо-то, плечо валяй! Ах, черти, а все баба виновата! Не будь бабы, был бы я трезв, А он ко мне сусика!» Каин, входя в роль слуги, объявил. «О, женщины, это все грехи мира! У нас, евреев, есть даже такая утренняя молитва! Благословен ты, предвечный Боже, наш царь вселенной, За то, что не сотворил меня женщиной!» «Ну, неужто?» — воскликнул Артем так такие прямо и молитесь Богу! Ишь ведь вы какие! Что же она баба? Она только глупая, а без нее нельзя! Но чтобы так уж, даже Богу молиться, это не того! Обидно ведь ей бабе-то! Она-то чувствует!» Он лежал неподвижный, огромный, еще более увеличенный опухолями, а Каин, маленький, хрупкий, задыхаясь от усилий, возился около него, со всей силой растирая ему грудь, живот возился и кашлял от запаха водки. По берегу реки то и дело проходили люди, слышался говор, шаги, белина лежала под песчаным обрывом, более саженней высотой, и сверху его было видно только самого края обрыва. От реки ее отделяла узкая полоса песку, забросанная разным мусором, под нею было еще грязно, но сегодня она возбуждала в людях большой интерес. Накаян и Артем заметили, что около нее то и дело проходят, садятся на ее дно, стучат ногами в борта. Накаян это дурно действовало. Он перестал говорить и, молча, ерзая около Артема, пугливо и жалобно улыбался. — Вы слушаете? — Слышу, — довольно усмехнулся силач. — Понимаю. Хотят сообразить, скоро ли я буду снова в силе. Ведь им надо это знать то ребра припасти свои. «Черти! Обидно им чай, что не сдох я. работишка ты их даром пропала». «А знаете что?» — зашептал ему на ухо Каин с миной ужаса и предостережения на своем лице. «Знаете? Вот я уйду, и вы останетесь один. Они тогда придут к вам, и...» Артем раскрыл рот и выпустил из груди целый залп хриплого смеха. «Ах ты фигура!» Так ты думаешь, это они тебя, что ли, боятся? Ах ты! А, но я могу быть свидетелем. Они тебе дадут туманку. Вот ты и свидетель на том свете. Страх Каина был разогнан смехом Артема, и место страха в узкой груди еврея заняла твердая и радостная уверенность. Теперь его, Каинова, жизнь пойдет иной чередой. Теперь у него есть мощная рука, которая всегда отведет от него удары людей, безнаказанно истязавших его. Прошло около месяца. Однажды в полдень, час, когда жизнь Шихана принимает особенно напряженный характер, сгущается и вскипает, когда торговцев с ясным окружают толпы пристанских и судовых рабочих с пустыми желудками, и вся улица наполняется теплым запахом вареного испорченного мяса, В этот час кто-то вполголоса крикнул «Артем идет!». Несколько оборванцев, праздно толкавшихся в улице, ожидая случая чем-нибудь поживиться, быстро исчезли куда-то. Обыватели Шихана с тревогой и любопытством, искоса из-под стали смотреть в ту сторону, откуда раздавалось предостережение. Артема давно ждали с глубоким интересом, горячо обсуждая. Каков-то он появится. Как и раньше, Артем шел среди улицы, Шел своей обыкновенной медленной походкой Сытого человека, делающего прогулку. В его наружности не было ничего нового. Как всегда, пиджак висел у него на одном плече, Картуз был надет на бекрень, И черные кудри рассыпались по лбу, как всегда. Большой палец правой руки он затнул за пояс, Левая была глубоко засунута в карман шаровар, грудь богатырски выпячивалась вперед. Только его красивое лицо стало как бы осмысленнее, это всегда бывает после болезни. Он шел и отвечал на приветствия и поклоны ленивыми кивками головы. Улица провожала его тихим шепотом изумления и восхищения пред несокрушимой силой, выдержавшей смертельные побои. Много было людей, говоривших об его выздоровлении со злобой. Они презрительно ругали тех, что не сумели отбить легкий Артему. Ведь не может быть такого человека, которого нельзя было бы изувечить до смерти. Другие с удовольствием строили предположение о том, как силач расправится с красным козлом и его товарищами. Но сила обаятельна тем более, чем крупнее она и большинство находилось под влиянием Артемовой силы. Артем вошел в грабиловку «Клуб шихана Когда его высокая и мощная фигура встала на пороге трактира, в длинной низкой комнате с кирпичным сводчатым потолком гостей было немного. При виде Артема среди них раздались два-три восклицания, родилось суетливое движение – Тот аж шарахнулся в дальний угол этого склепа, сырого, прокопченного дымом мохорки, пропитанного грязью и плесенью. Артем медленно обвел глазами трактир и на ласковое приветствие буфетчика Савки Хлебникова ответил вопросом. Каин не был? Должен скоро быть, его время близко. Артем подошел к столу у одного из окон, Спросил чаю и, положив на стол свои громадные руки, равнодушно осмотрел публику. В трактире было человек десять. Они сбились в кучу около двух столов и оттуда наблюдали за Артемом. Когда глаза их встречали взгляд красавца, они заискивающе улыбались, очевидно, желая вступить в беседу с Артемом, но тот смотрел на них тяжело и угрюмо. И все молчали не решаясь заговорить с ним. Хлебников, возясь за буфетом, напивал что-то под нос себе и лисьими глазами посматривал вокруг. С улицы в окна лился гулкий шум, влетали резкие ругательства, башба, выкрики торговцев. Где-то вблизи с дребезгом свалились бутылки, разбиваясь о камне мостовой. Артему стало скучно сидеть в этом душном погребе новые «Ну волки!» — вдруг громко и медленно заговорил он. «Вы чего присмирели? Палят зенки и молчат. Можем мы говорить, ваша грозность!» — сказал драный жених, вставая и идя к Артему. Это был тощий человек в парусиновой куртке и солдатских штанах, лысый, остробородый, с маленькими красными глазками, и ехидно прищуренными. «Хворал ты, говорят. — спросил он, усаживаясь против Артема. — Ну, ничего, не видать было долго. Спросишь, а где Артем? Говорят, заболеть изволил. — Так, ну, и еще, ну, поедем дальше. Что у тебя болело-то? — А ты не знаешь. — Разве я тебя лечил? — Все врешь, ведь собака, — усмехнулся Артем. — И зачем врешь? — Ведь знаешь правду. — Знаю, — сказал жених, тоже усмехаясь. «Так чего же врёшь-то? стал быть, так умнее?» «Умнее! Эх ты, агарок!» «Да скажи тебе правду-то, так ты, пожалуй, рассердишься?» «Наплевать мне на тебя!» «И на том спасибо. А ты с выздоровлением водкой меня не угостишь?» «Спроси!» Жених спросил полбутылки водки и оживился. «Эх, и у тебя жизнь лёгкая, Артём! Всегда есть деньги...» «Ну, так что? Ничего?» Выручают тебя бабы, проклятые, а на тебя и не смотрят. — Нам где уж? У нас не такие ноги, чтоб ходить по твоей дороге, — вздохнул жених. — Потому баба любит здорового человека. — Ты что? А я чистый человек. В таком тоне Артем постоянно беседовал с золотородцами. Его равнодушный, ленивый и густой голос придавал особую силу и тяжесть его словам, И всегда они были грубы и обидны. Быть может, он чувствовал, что эти люди во многом хуже его, но во всем и всегда умнее. Явился Каин с ящиком своих товаров на груди, с желтым ситцевым платьем, переброшенным через левую руку. Сдавленный обычным ему чувством страха, он стоял в дверях, вытянул шею и с беспокойной улыбкой оглянул внутренность трактира, Но, увидев Артема, весь просиял радостью. Артем смотрел на него и широко улыбался, шевеля губами. «Айда ко мне!» — крикнул он Каину и, обращаясь к жениху, насмешливо приказал ему. «А ты пошел прочь, дай человеку место!» Рыжая щетинистая рожа жениха на тот момент одервенела от удивления, он медленно поднялся со стула Посмотрел на товарищей, изумленных не менее его, на Каина, бесшумно и осторожно подходившего к столу, и вдруг озлобленно плюнул на пол. Тьфу! После чего медленно и молча ушел за свой стол, где тотчас же раздался глухой шепот, в котором были ясно слышны ноты насмешки и злобы. Каин все улыбался, растерянно, радостно, и в то же время... Искосо и с тревогой скашивал глаза в сторону обиженного жениха и его компании. Артем добродушно говорил ему, «Ну, давай чай пить, что ли, купец? Пирога надо купить. Будешь пирог есть? Ты чего туда глядишь? А ты плюнь на них, не бойся. Ну-ка, вот я им проповедь скажу». Он встал, движением плеч сбросил куртку на пол и подошел к столу недовольных. Высокий и мощный, Выпячивая вперед грудь, разминая плечи и всячески рисуясь своей силой, он стоял перед ними с усмешкой на губах, а они, замерев в осторожных позах, молчали, готовые убежать. Но, — начал артём что вы урчите? Ему хотелось сказать что-нибудь страшно сильное, но слов не было у него, и он остановился. Глаголь сразу, — махнул рукой драный жених, скривив губы. «А то лучше отстань от нас во все четыре стороны, богово дубина!» «Молчи!» — повел бровями Артем. «А злился!» «Зазорно тебе, что я с жидом дружбу веду, а тебя прогнал!» «Я ведь вам говорю, он лучше вас жить то потому в нем доброта к человеку есть, а у вас нету ее, он только замученный!» «Вот теперь я беру его под свою руку!» И ежели какая-нибудь кикимора обидит его, держись тогда, прямо говорю, не бить, а мучить буду. У него дико вспыхнули глаза, жилы на шее вздулись и ноздри задрожали. Что побили меня пьяного, это мне нипочем, силы мне не убавили, только сердце пуще ожесточили. Так и знаете за Каина, за всякое обидное слово ему насмерть буду увечить». «Так всем и скажите!» Он вздохнул во всю грудь, точно тяжесть себя сбросил и, повернувшись к ним спиной, пошел прочь. «Здорово, Пущина!» Полголоса воскликнул драный жених, скорчил унылую рожу, глядя, как Артем усаживается против Каина. Каин сидел за столом, бледный от волнения, и не отводил от Артема расширенных глаз, полных чувства, неизъяснимого словами. «Слыхал?» — строго спросил его красавец. «Вот! Так и знай! Как кто заденет тебя, беги ко мне и говори! Я сейчас приду и развенчу ему кости!» Еврей бормотал что-то, молился Богу или благодарил человека, а драный жених и его компания, пошептавшись друг с другом, один за одним стали выходить из трактира. Жених, проходя мимо стола Артема, Напивал себе поднос. «Кабы к моему уму Прибавили денег тьму, Ах, хорош бы я был! Без просыпу я бы пил!» И, взглянув в лицо Артему, Неожиданно докончил песню Своими словами, Скорчив рожу и в так Притоптывая ногой. «Дураков бы всех скупил, Да в черном море утопил! Вот так!» И быстро юркнул в дверь. Артем выругался и оглянулся вокруг. В полутемном, закопченном и пахучем склепе осталось только трое людей. Он, Каин против него и Савка за буфетом. Лисье глазки Савки встретились с тяжелым взглядом Артема, и длинное лицо его приняло выражение сладчайшего благочестия. — превосходный и великолепно поступил ты, Артем михайлович говорил он, поглаживая бороду. — Совсем по завету евангельскому! — как в притче о самаряне немилосердном. «В огною из трупьях был кайн а вот ты не побрезговал!» Артём слушал не его слова, а эхо их. Оно, отражаемое сводчатым потолком трактира, плавало в его пахучем воздухе, и гулкое такое лезло в уши. Артем молчал и тихонько тряс головой, точно желая отогнать от себя эти звуки они все плавали и вклевывались в его уши, раздражая его. Было душно и скучно, какая-то странная тяжесть легла на сердце Артема. Он упорно смотрел на Каина, обжигаясь, дуя на блюдечко, еврей, наклонив голову, пил чай, и блюдечко тряслось в его руках. Иногда Артем ловил на своем лице скользкий взгляд Каина, и силачу от этого взгляда становилось еще скучнее. Глухое чувство недовольства чем-то росло в его груди, глаза его темнели, он дико осматривался вокруг себя. В голове его, как жернова, ворочались думы без слов. Раньше они не посещали его, но вот во время болезни пришли и не отходят. Окна с железными решетками, в них льется с улицы оглушающий шум. Тяжелые массы камня висят над головой, Липкий от грязи, покрытый ссором кирпичный пол. И этот маленький, оборванный, запуганный человек Сидит, дрожит, молчит. А в дверях скоро козьба начнется. Уже за рекой, против города, Трава в лугах почти по пояс. И когда оттуда пахнет ветер, Запахи приносит он заманчивые. — Что ты молчишь, Каин? — недовольно заговорил Артем. — али ли все еще боишься меня? Эх! «Растерянный ты человек!» Каин поднял голову и странно закачал ею, а лицо у него было скорфуженное и жалкое. «А что мне говорить? И каким мне языком говорить с вами этим?» Еврей высунул кончик языка, показывая его Артему. «Которым я со всеми другими людьми говорю? Разве мне не стыдно с вами этим языком говорить? Вы думаете, я не понимаю, что вам тоже стыдно сидеть рядом со мной? Что я и что вы?» Вы, Артем, великая душа, вы как Иуда Маковей. Что бы вы сделали, если б знали, зачем Господь сотворил нас, а? Никто не знает великих тайн Творца, и никто не может угадать, зачем дана ему жизнь. Вы не знаете, сколько дней и ночей моей жизни думал я, зачем мне жизнь, зачем дух мой и ум мой, что я людям, плевательница для ядовитой слюны их, а что мне люди, гады, уязвившие душу мою. «Зачем я живу на земле, и зачем только несчастье знаю я, и в солнце нет луча для меня?» Он говорил эти слова с страстным полушепотом, и, как всегда в минуты возбуждения его истрадавшейся души, все лицо его дрожало. Артем не понимал его речи, но слышал и видел, что-то Каин жалуется. От этого Артему стало еще тяжелее. «Ну вот, опять ты за свое!» — с досадой мотнул он головой. «Ведь я же тебе сказал, заступлюсь!» Каин тихо и горько засмеялся. «Как вы заступитесь за меня пред лицом Бога моего? Это Он гонит меня!» «Ну, это конечно! Против Бога я не могу!» Простодушно согласился Артем и с жалостью посоветовал еврею. «Ты уж терпи! Против Бога ничего не поделаешь!» Каин посмотрел на своего заступника и улыбнулся, тоже с жалостью. Так сначала сильный пожалел умного, потом ум пожалел силу, и между двумя собеседниками пронеслось некоторое веяние, немного сблизившее их. «А ты женатый?» – спросил Артем. «Ох, у меня большая семья для моих сил!» – тяжело вздохнул каин «Ишь ты!» – сказал силач. Ему трудно было представить себе женщину, которая любила бы Каина, И он с новым любопытством посмотрел на него, такого хилого, маленького, грязного. «У меня было пять детей, теперь четыре. Одна девочка, хая, все кашляла, кашляла и умерла. Боже мой, Господь мой, и моя жена тоже больная, все кашляет». «Трудно тебе», — сказал Артем и задумался. Каин тоже задумался, опустив голову. В двери трактира входили старьевщики, подходили к буфету, и там в полголоса беседовали с Савкой. Он таинственно рассказывал им что-то, подмигивая в сторону Артема и Каина. А его собеседники, удивленные и насмешливо, поглядывали на них. Каин уже подметил эти взгляды и встрепенулся. Артем смотрел за реку, в луга, засвистят там косы, и с мягким шелестом трава ляжет к ногам косарей. «Артем, я уйду, вот пришли люди», — шептал каин — «и они смеются над вами из-за меня». «Кто смеется?» — очнувшись от грез, рявкнул Артем, дико поводя вокруг себя глазами. Но все в трактире были серьезны и поглощены своим делом. Ни одного взгляда не поймал Артем. И, сурово нахмурив брови, он сказал еврею, — «Врешь ты все, занапрасно жалуешься это «Этак-то смотри не игра». Ты жалуйся тогда, когда есть против тебя вина. Аль ты, может, путаешь меня? Нарочно сказал. Каин болезненно улыбнулся в лицо ему и не отвечал. Несколько минут оба они сидели молча. Потом Каин встал и, надев на шею свой ящик, приготовился идти. Артем протянул ему руку. — Идешь? Ну, иди торгуй, а я посижу еще тут. Обеими своими ручонками Кайн потряс громадную лапу своего защитника и быстро ушел. Выходя на улицу, он зашел за угол, остановился там и стал выглядывать из-за него. Ему была видна дверь трактира и не пришлось долго ждать. Скоро в этой двери, как в раме, явилась фигура Артема. Брови у него были нахмурены и лицо такое, как будто Артем боялся увидеть что-то неприятное ему. Он долго и пристально рассматривал людей, толпившихся в улице, а потом его лицо приняло обычное, лениво равнодушное выражение, и он пошел сквозь толпу, туда, где улица упиралась в гору, очевидно, на свое любимое место. Каин проводил его тоскливым взглядом и, закрыв лицо руками, Уперся лбом в железную дверь кладовой, около которой стоял. Веская угроза Артема возымела свое действие. Ее испугались, и евреи перестали травить. Каин ясно видел, что в терниях, свозь которые он шел к своей могиле, шипов стало меньше. Люди как будто перестали замечать его существование — По-прежнему он юрко шнырял между них, возглашая свои товары, но ему уже не наступали на ноги нарочно, как это бывало раньше, не толкали его в сухие бока, не плевали в его ящик, хотя прежде не смотрели на него так холодно и враждебно, как стали смотреть теперь. Чутки ко всему, что его касалось, он заметил и эти новые взгляды и спросил себя, что они значат и чем грозят ему. Он вспоминал, что прежде, хотя и редко, с ним заговаривали дружелюбно, порой справлялись о ходе его дел, а иногда даже шутили и порой не зло шутили. Каин задумывался, чутко слушал и зорко смотрел. Однажды его ушей коснулась новая песня, сложенная драным женихом трубодуром улицы. Этот человек добывал свой хлеб музыкой и пением. Инструментом ему служили восемь деревянных столовых ложек. Он брал их между пальцев и бил ими себя по надутым щекам, по животу, перебирая пальцами, ударял ложками друг о друга. Получался аккомпанемент речитативу куплетов, которые он сам же слагал. Если эта музыка была малоприятна, так зато она требовала от исполнителя ловкости фокусника. Ловкость же во всех видах ценилась публикой улицы. И вот однажды Кайн наткнулся на группу людей, Среди которых жених, вооруженный своими ложками, бойко говорил, «Эй, господа честные арестанты запасные, Играю свежую песню, только что испек горячий кусок, Давай по копейке срыла, а у кого рожа, с того дороже, начинаю». «Влезет солнышко в окошко, люди ему рады, а вот если влезу я...» «Это слыхали!» — воскликнул кто-то из публики. «Знаем, что слыхали!» «Да я тебе пирога прежде хлеба даром-то не дам!» — объявил жених, стукая ложками и продолжая напевать. «Ой, горько мне живется, плохо я удался, тядьку с братом повесили, а я оборвался!» «Жаль!» — заявила публика. «Но...» Копейки жениху сыпали, ибо знали, что это добросовестный человек, И если он обещал новую песню, так уж даст ее. Вот она новая, дубина еловая, И ложки затрещали частой задорной дробью. Познакомился бык с пауком, Познакомился жид с дураком, На хвосте носит бык паука, Продает бабам жид дурака. Эй вы, тетки, стоп машина! Господину Каину почтение колом по шее. Изволили слушать песню, купец? Не для вас сложено. Проходите вашим путем. Каин рассыпал перед артистом свои улыбки и ушел прочь от него, предчувствуя что-то. Ценил он эти дни и боялся за них. Каждое утро он приходил в улицу, твердо уверенный, что сегодня у него никто не посмеет отнять его копеек. Глаза его стали немножко светлее и покойнее. Артема он видел каждый день, но если силач не звал его, Каин не подходил к нему. Артем же редко подзывал его, а подозвав спрашивал «Ну что, живешь?» «О да, живу и благодарю вам!» — радостно блестя глазами говорил Каин. «Не трогают? Разве они могут против вас?» — со страхом восклицал еврей. «Ну то-то, а коли что, скажи». Он угрюмыми глазами измерял фигурку еврея и отпускал его. «Иди, торгуй!» Каин быстро отходил прочь от своего защитника, всегда ловя на себе насмешливые злые взгляды публики, взгляды, путавшие его. Однажды под вечер, когда Каин уже хотел идти домой, он встретил Артёма. Красавец, кивнув ему головой, поманил к себе пальцем. Каин быстро подбежал к нему, И увидал, что Артем мрачен и хмур, как осенняя туча. — Кончил торговать-то? — спросил он. — Уже хотел уходить домой? — Погоди, пойдем-ка, поговорю я тебе что-то, — глухо сказал Артем. И двинулся вперед, громадный, тяжелый, а Каин пошел сзади него. Они вышли из улицы, повернули к реке, где Артем нашел укромное место под обрывом у самых волн. «Садись», — сказал он Каину. Тот сел, искоса боязливо поглядывая на своего защитника. Артем согнул спину и стал медленно крутить папиросу. А Каин смотрел на небо, на лес-мачту берега, на спокойные, застывшие в тишине вечера волны, и соображал, о чем будет говорить силач. «Ну что ж», — спросил Артем, — «живешь?» «Живу? О, я теперь не боюсь!» «Погоди», — сказал Артем. Он долго и тяжко молчал, попыхивая папиросой, тогда как еврей ждал его речи, полной смутных и боязливых предчувствий. «Да, ничего не обижают. О, они боятся вас! Они все как собаки, а вы как лев, и я теперь...» «Погоди!» э, «Ну и что вы хотите мне сказать?» — с трепетом спросил каин «Сказать-то...» Это непросто. Что же оно такое? А, видишь ты, будем говорить прямо. Сразу и все. Ага. Я тебе должен сказать, что больше я не могу. Что, что не можете? Ничего, не могу, противно мне. Не мое это дело, вздохнув, сказал Артем. Что же не ваше дело, что? Все это ты и все... Не хочу я больше тебя знать, потому не мое это дело. Каин съежился, точно его ударили. И ежели тебя обидят, ты ко мне не иди и не жалуйся мне, я в защиту не пойду, понимаешь? Нельзя мне это. Каин молчал, как мертвый. Артем, выговорив свои слова, свободно вздохнул и продолжал яснее и более связно. За то, что ты меня тогда пожалел, я могу тебе заплатить. Сколько надо? Скажи и получи. А жалеть тебя я не могу. Нет во мне этого. Я только ломал себя, притворялся, думал, жалею. он выходит, так это один обман. Совсем я не могу жалеть. — Потому что я жид? — тихо спросил Каин. Артем сбоку посмотрел на него и сказал. — Что жид? Мы все жиды перед Господом. — Так почему? — тихо спросил Каин. — Да не могу. Понимаешь? Нет у меня жалости к тебе. Никому нет. Ты это пойми. Другому бы я и не сказал этого, а просто бы раз ему по башке, а тебе говорю. Кто восстанет за меня против злобствующих? Кто постоит за меня против лиходеев? — тихо спросил еврей словами псалма. — Я не могу, — отрицательно мотнул головой Артем. — Не жаль мне тебя. А зато я лучше заплачу деньги. О, мстящий Боже, предвечный Бог возмездия, Воссияй, вознесись, судья земли!» Молился Каин, съежившись маленький комок. Летний вечер был тих и тепел. Грустно и ласково отражала вода реки, лучи заката. С обрыва на Каина и Артема упала тень. «Ты подумай!» Убедительно и грустно говорил Артем. «Какая моя задача теперь?» «Ты вот это не понимаешь! А я должен за себя стать! Они меня как избили, помнишь?» Он скрипнул зубами и завозился на песке, а потом лег на спину, протянув ноги к воде и закинул руки за голову. «Я теперь всех их знаю!» «Всех?» — спросил Каин убито. «Всех! Теперь я начну с ними расчет, и ты мне мешаешь!» «Чем я могу мешать?» — воскликнул еврей. «Не то чтобы мешаешь, а такое дело!» «Озловился я против всех людей, вот оно что!» «Ну и стал быть, ты мне теперь лишний, понял?» «Нет!» — кротко объявил еврей и тряхнул головой. «Не понимаешь? Эх и ты такой! Тебя жалеть надо, так?» «Ну, а я теперь не могу жалеть никого! Нет у меня жалости!» И, толкнув в бок еврея, он добавил, «Совсем нет! Понял?» Наступило долгое молчание. Вокруг собеседников, в теплом и пахучем воздухе, плавали всплески волн и какие-то глухие, охающие звуки, приносившиеся издалека с реки, сонной и темной. «Что же мне теперь делать?» — спросил, наконец, Каин, но ответа не дождался, потому что Артем задремал или задумался о чем-то. «Как я буду жить без вас?» — громко сказал еврей. Артем, глядя в небо, ответил ему. А уж ты это сам подумай. Боже мой, боже мой! Ведь это тоже не скажешь сразу, как жить, — лениво говорил Артем. Сказав то, что хотел, он сразу стал ясен и спокоен. А я ведь знал это. Еще тогда, когда шел к вам избитому, то уж знал, что не можете вы заступаться за меня долго. Еврей умоляющими глазами посмотрел на Артема, но не встретил его глаз. «Вы, может быть, потому что смеются они над вами за меня?» Спросил Каин осторожно и чуть не шептом. «Они-то? А что мне они?» Открыв глаза, усмехнулся Артем. «Ежели бы я захотел, то посадил бы тебя на плечи, да и носил по улице. Пускай смеются, а только ни к чему это. Надо все делать по правде. Чего в душе нет, так уж нет. И мне, брат, прямо скажу...» Противно, что ты такой, вот как выходит. Ах, верно. Ну и что я теперь, уходить? Иди пока светло, не тронут еще пока, ведь нашего разговора никто не знает. И вы не говорите никому, а? — попросил Кайн. Ну, известно, а ты все-таки не лезь мне на глаза часто. Хорошо, — тихо и грустно согласился еврей и встал на ноги. Тебе бы лучше в другом месте, где торговать равнодушно сказал Артем. «А то тут строго жизнь держит. Куда же я пойду? Ну уж как знаешь. Прощайте, Артем. Прощай, брат». И он, лежа, протянул еврею руку и стиснул своими пальцами его сухие кости. «Прощай. Не обижайся. Я не обижаюсь», подавленно вздохнул еврей. «Ну вот, ведь это-то лучше сам посуди. Больно ты не для меня, товарищ». «Разве мне для тебя жить? Не идет это! Прощайте, ну иди!» Каин пошел берегом реки, опустив голову на грудь и сильно сгорбившись. Красавец Артем повернул голову вслед ему и через несколько секунд снова улегся в прежней позе лицом к небу, уже темному от близости ночи. В воздухе рождались и таяли странные звуки. Река плескалась о берег однообразно, печально. И тоскливо. Каин, пройдя шагов пятьдесят, вернулся снова, подошел к могучей фигуре Артема, распростертой на земле, и, остановясь перед ней, тихо и почтительно спросил, «А может, вы иначе подумаете?» Артем молчал. А «Артем!» — позвал Каин и долго ждал ответа. «Артем, может, вы это... Может, все это так себе вы...» — повторил еврей дрожащим голосом. — Вспомните, как я тогда вас, а, а Артем, никто не пришел, а я пришел! В ответ ему раздался слабый храп. Каин еще долго стоял над силачом и все всматривался в его безжизненное красивое лицо, смягченное сном. Богатырская грудь вздымалась ровно и высоко, черные усы, шевелясь от дыхания, Открывали блестящие, крепкие зубы красавца. Казалось, он улыбается. Глубоко вздохнув, еврей еще ниже склонил голову и снова пошел по берегу реки. Весь трепещущий от страха пред жизнью, он шел осторожно. В открытых пространствах, освещенных луной, он умерял шаг, вступая в тень, крался медленно и был похож на мышонка, на маленького трусливого хищника, который пробирается в свою нору среди многих опасностей, отовсюду грозящих ему. А уж ночь наступила, и на берегу реки было пустынно. 1898 год.